57. Ава «Я все-таки дала себя уговорить, и теперь ухожу, держа маленькую ручку. Ники сопротивляется, наверное, думает, что все это веселая игра, а его исключили. Может, и я играла, как знать. Я должна была пойти сегодня поговорить с Сэм, увидеть ее, но она сразу же поняла, что я не хочу участвовать». Медальон снова покоится на груди под рубашкой, касаясь кожи. Она и правда распутала узел, и теперь цепочка висит свободно. Это ее путь, правда? Сэм дала мне почувствовать, что мои проблемы и проблемы всего мира можно решить, что сбывается даже самое невероятное.